Глава седьмая Зиму мы жили в Орле. Как выразить чувства, с которыми мы вышли утром из вагона, вошли в в тайне соединенной нашей новой жуткой близостью. Я поселился в маленькой гостинице, она по-прежнему у Авиловой. Там мы проводили почти весь день, а заветные часы в этой гостинице. Это было счастье нелегкое, изнурительное и телесное, и душевное. Помню, как ты вечером она была на котке Я сидел и занимался в редакции. Мне там уже стали давать кое-какую работу, некоторый заработок. В доме было пусто и тихо. Авилова уехала на какое-то собрание, вечер казался бесконечным. Фонарь, горевший за окном на улице, грустным, никому не нужным, Приближающиеся и удаляющиеся шаги прохожих, Их скрип по снегу точно уносили, отнимали что-то от меня. Сердце мне томило тоска, обида, ревность. Вот я тут сижу один, за какой-то нелепой, недостойной меня работы, До которой я унизился ради нее, а ей где-то там, на этом ледяном пруду, окружённым белыми снежными валами, чёрными ёлками, оглушаемым полковой музыкой, залитым сиреневым газовым светом и усеянным летающими чёрными фигурами, ей там весело. Вдруг раздался звонок, и быстро вошла она. На ней был серый костюм, серая величья шапочка, в руках она держала блестящие коньки, И все в комнате сразу радостно наполнилось ее морозной молодой свежестью, красотой раскрасневшегося от мороза и движения яйца. «Ох!» — сказала она, — усталая и прошла в свою комнату. Я пошел за ней. Она бросилась на диван с усмешкой изнеможения откинулась, все еще держа коньки в руках. Я с мучительным, уже привычным чувством смотрел на ее высокий зашнурованный подъем, на ногу, обтянутую серым челком и видную из-под короткой серой юбки. Даже одна эта плотная шерстяная материя вожделенно мучил меня. Стал упрекать ее, ведь мы не виделись весь день. Потом вдруг с пронзительным чувством нежности и жалости увидал, что она спит. Очнувшись, она ласково и грустно ответила. Я почти все слышала. Не сердись, я вообще очень устала, ведь я слишком много пережила за этот год.